Пройдя через это помещение, Маккалем отворил дверь, сделанную в косой стене, и они вошли в комнатку поменьше, или, вернее, в большой чулан. Узкое окошко, прорезанное под самым потолком, освещало единственный, ничем не покрытый стол и четыре стула. Вслед за ними вошел младший из двух негров. — Слушаю вас, мистер Маккалем и мистер Сартерес. Он поставил на стол два только что вымытых стакана, по которым еще стекали капли воды, и остановился, вытирая руки фартуком. У него была широкая, невозмутимая, внушающая полное доверие физиономия. — Лимоны, сахар и лед, — приказал Маккалем. — Надеюсь, ты не пьешь всяких этих шипучек? Негр помедлил у дверей. — Нет? — нет. — отозвался Байерт. — Я лучше пунша выпью. — Уж это точно, сэр, — согласился негр. — Вам требуется пунш. Серьезно и одобрительно склонив голову, он снова повернулся, пропуская облаченного в чистый фартук хозяина, который вошел своей обычной развинченной походкой и остановился, потирая руки о бедра. — Здорово, — сказал он. — Как живешь, Рейф? «Байерд, я позавчера видел, как мисс Дженни со старым полковником заходили к доктору Пибоди, надеясь, ничего серьезного. Голова его напоминала перевернутое яйцо. Вьющиеся рыжеватые волосы, разделенные аккуратным пробором, походили на парик, а карие глаза сверкали горячим огнем. «Войди и закрой дверь», — скомандовал Маккалем, втаскивая хозяина в комнату. Он достал из-под куртки бутылку фантастических размеров и поставил ее на стол. В бутылке была прозрачная янтарная жидкость, и хозяин снова потер руки оляшки, не сводя с нее добродушного теплого взгляда. — Боже, милосердный, где ты прятал эту флягу? В штанине, что ли, спросил он? Маккальм откупорил бутылку и протянул ее хозяину, который нагнулся вперед, понюхал, закрыл глаза и вздохнул. «Это Генри делал», — пояснил Маккалем, — «лучший самогон за последние полгода. Надеюсь, ты не откажешься, если мы с Байердом будем тебя держать?» Хозяин платоядно крякнул. «Ну и шутник», — сказал он Байерду, — «остряк, да и только». Я, глядя, в стол добавил — «Но у вас тут всего два ста... В эту минуту в комнату постучали, и хозяин, повернув свою остроконечную голову, сделал им знак рукой. Пока он открывал дверь, Маккалем неторопливо спрятал бутылку. В дверях показался негр. Он нес еще один стакан и на чашку с лимонами, сахаром и льдом. Хозяин впустил его в комнату. «Если меня там кто спросит...» «Скажи, что я на минутку отлучился, Хустон». «Слушаю, сэр», — отозвался негр, ставя на стол стакан и чашку. Маккалин снова вытащил бутылку. «Охота тебе врать», — заметил он. «Ведь все знают, чем ты тут занимаешься». Хозяин снова крякнул, пожирая жадным взглядом бутыль. «Да, серж, уж шутник так шутник», — повторил он. Однако у вас, ребята, времени много, а мне надо идти за порядком присматривать. «Валяй!» — сказал ему Маккалем, и хозяин сделал себе пунш. Он поднял стакан, попеременно помешивая и нюхая содержимое, и гости последовали его примеру. Потом вынул из стакана ложечку и положил ее на стол. «Терпеть не могу, комкать удовольствие», — сказал он, — «да только дело не ждет». «Работа всегда человеку пить мешает», — согласился Маккалем. «Да, сэр, что правда, то правда», — сказал хозяин, поднимая стакан. «Здоровья вашего родителя». «Я последнее время что-то редко встречаю старого джентльмена в городе. Он до сих пор не примирился с тем, что Бадзи служил в армии Янки», — поистил Маккалем. «Говорит, что не поедет в город», — до тех пор, пока демократическая партия не отречется от Вудро-Вильсона. Да, лучшее, что они могли бы сделать, это сместить его и выбрать президентом кого-нибудь вроде Депса или сенатора Вардамана, Глубокомысленный изрек хозяин. Да, это было бы здорово, ничего не скажешь. Однако, доложу я вам, Генри, действительно чудо. Поставив стакан на стол, он повернулся к двери, добавил, «А вы, ребята, чувствуете себя как дома? Если вам что понадобится, зовите Хустона». И развинчанной походкой торопливо вышел из комнаты. «Садись», — сказал Маккалем. Он пододвинул себе стул, и Байерт поставил себе другой напротив. «Дилькон, он в спиртном толк знает». Он эту виски на своем веку столько выпил, что по нему все его заведение хоть сейчас из зверей на улицу выплывет. Он наполнил свой стакан, подвинул бутылку Байерду, и они снова не спеша выпили».